Двенадцатая неприятность. Угоночно-погоночная. Тридцатьчетвертая сектеля. За час до рассвета. Принцесса Валерианелла Ларельская. Мэлен вжал меня с собой в ствол ближайшего дерева и замер внимательным взглядом, провожая патруль. Вот и пригодилось заклинание незаметности. Когда эстренцы, наконец, исчезли между соседними домами, Мы вышли на практически пустую улочку, заставленную мобилями. мэйлен принялся осматривать один за другим и пытаться открыть. Наконец, один из них взял и поддался. Неужели он успел стащить ещё и ключ? От и я аж закашлялась. Но молча села внутрь, когда он распахнул для меня пассажирскую дверцу. К счастью, мобиль оказался новой модели, не напоминающей карету, когда кабина обустроена отдельно, а шофёр сидит впереди в одиночку, а скорее походил на ретро-авто из мира Терры с плавными линиями массивного капота и просторным салоном с кожаными сидениями креслами внутри. «Мы угоняем мобиль?» — с тревогой спросила я. «Я угоняю мобиль. А ты лишь жертва обстоятельств. Сколько можно повторять?» «Так, подожди немного». Он на несколько минут исчез. Я как раз успела снять рюкзак и закинуть его на заднее сиденье Хотела пристегнуться, как это всегда показывают в фильмах, но оказалось, что ремней безопасности в даварском мобиле» не предусмотрено — а приборная панель при этом деревянная. Один удар лбом, и ты на том свете. Вот такая неиллюзорная близость к богам. Мэлен вернулся, залез в мобиле потом водрузил мне на колени кучу металлических пластин. До меня не сразу дошло, что это номерные знаки, круглые формы с белыми цифрами на чёрном фоне. «Зачем? Дракону на радость», — ответил он и тронулся, выруливая с парковочного места. «И что мы теперь будем делать? Как что?» «Скрываться от властей, как положено злостным преступникам». «Но мы не злостные преступники», — обхватила плечи руками я. «Говори за себя», — радостно оскалился Мелч, набирая скорость. «Лично я могу собой гордиться». Организовал убийство тещи императора. Похитил принцессу из обустроенного ее бабушкой убежище. Затем украл у наследницы знатного рода три гамака плащи россыпи накопителей. А потом угнал дорогой кар последней модели явно не у пекаря-аптекаря. «Да я сегодня в ударе». «Не удивлюсь, если после такого бенефиса стану самым одиозным из разыскиваемых преступников эстрены. Хотя за мою голову и сейчас назначена очень высокая награда». «И что ты такого натворил?» «Отдавал долг родине», — насмешничал Мелч. «Любовница тоже по долгу родины завёл?» — ехидно спросила я. «Вообще-то да, но я так и знал, что ты не поверишь», — весело отозвался он. «И много у тебя было любовниц?» Зачем-то спросила я. Вот обещала себе не лезть в прошлое, но как сдержаться, когда всякие гадины с портретов ухмыляются? Из чего бы мне отвечать на подобный вопрос?» — выгнул пшеничную бровь Мелон, сворачивая на большую дорогу и плавно вливаясь в поток мобилей. «А почему бы и нет? Когда ты у меня спросил, я тебе честно ответила, как товарищ товарищу. Никогда я не спрашивал, сколько у тебя было любовников. Ты спрашивал, девственница ли я? Я честно и открыто ответила, что да. Получается, ноль любовников». «Теперь твоя очередь. Сколько?» «Ну, много». «Насколько много?» «Сощурилась я. Двадцать?» «Да, двадцать», — охотно согласился Мэллин. «Слишком охотно». С подозрением посмотрела на его профиль. «Тридцать?» «Валюх, ну я же не считал. Больше тридцати?» «Тебе зачем это знать? Любопытно». «Знаешь такую поговорку? Любопытные кошки дали соли в ложке». «Не знаю». «Она отражает мудрость предков». «Соль смертельна для кошек, а чрезмерное любопытство губительно для людей», — глубокомысленно изрёк он. «Не надо мне тут зубы заговаривать, что неужели больше ста? В этом году?» — с невинным видом поинтересовался он. А я аж поперхнулась и закашлялась. «Нет всего. Тогда понятия не имею. Издеваешься?» «Нет», — абсолютно невозмутимо ответил он. «Но раз ты лезешь в такую тему, то будь готова к неприятным ответам. Женщин вокруг полно». Секса мне нужно много, а никакими обязательствами я не связан. Считай раза три в неделю, умножай лет на десять, потом дели на два, потому что иногда женщины повторялись. Вот и получишь примерный ответ. В году шестьдесят недель за десять лет — это девятьсот женщин? Этого быть не может!» — шокированно выдохнула я. «Согласен, не может». Не стал спорить он, следя за потоком мобилей. «Сколько же у тебя внебрачных детей? Ни одного!» «Я очень ответственно подхожу к вопросу контрацепции, а женщину со своим ребёнком никогда бы не оставил». С едва ощутимым укором ответил он. «У меня задёргался глаз, просто в голове не укладывалось». довольно ответом?» — ехидно уточнил он. «Всё ещё желаешь стать 901-й?» «Честное слово, если бы у меня в руках была кружка с горячим чаем, я бы, может, и плеснула». Вместо этого ошеломлённо промолчала, даже и не зная, как на такое откровение реагировать. «Куда мы едем?» Спросила, чтобы сменить тему. «Специализированный магазин для преступников в бегах», — насмешливо ответил он. «Я как раз знаю один почти на выезде из города. Надо прикупить кое-что полезное. Кажется, из центра мы улизнули и реку пересекли до того, как власти перекрыли мосты. Вопрос в том, насколько быстро и тщательно они закроют внешний периметр столицы вместе со всеми пригородами. А что, такие магазины правда есть?» — изумилась я. «Увидишь». У нужного здания, оказавшегося всего-навсего хозяйственным магазином, он затормозил минут через двадцать, когда я уже немного пришла в себя и смирилась с тем, что у Меллина было бурное прошлое. Но ведь всё случившееся до нашего знакомства не имеет значения или имеет. Ни с одной из этих женщин он жизнь не связал, а значит, для него они не важны. Напрашивался лишь один вопрос. А я важна? И почему с этими сотнями женщин он спал, а со мной отказался? Чем я хуже? «Маскировка нужна?» — ухватила его за локоть, когда он уже потянулся открывать дверцу. «Ну да. Тогда подожди секунду». Я вытащила из рюкзака крошечную косметичку и достала тёмную пудру и коричневый карандаш для бровей. Пудру мне прислали по ошибке. Я никогда ею не пользовалась, но не вернёшь же. Вообще моё увлечение макияжем длилось недолго. Пару раз накрасилась по тьюториалам, поняла, что результат кажется мне маской и благополучно забила. «Придвинься поближе». Я натянула наговлу капюшон и загородила собой обзор со стороны улицы, а потом слегка прошлась по его лицу тёмной пудрой. Бровям и щетине придала другой тон карандашом, а затем нарисовала на носу россыпь ярких веснушек и чуть тронула морщины. Получилось хорошо. Лицо изменилось достаточно сильно. В капюшоне он мог сойти за тёмного шатена, никак не блондина. Показала ему результат в зеркало, и он одобрительно прицокнув. «Что же ты раньше молчала?» «Я раньше не знала, что мы злостные преступники, скрывающиеся от властей». Тихо ответила я. «Будь осторожен, ладно? У меня плохое предчувствие. Не трусь, Валюха. Никто не ожидает меня здесь увидеть. Вряд ли портал в столице связали с моим именем», — ответил он. В душе шевельнулось несогласие, на что я могла возразить. Ни одного разумного довода у меня не было. Просто какое-то общее гадкое ощущение грядущего звездеца. Но Мелину-то подава исключительно аргументы. Он ушёл в магазин. И за 15 минут его отсутствия я извелась так, что снова начала мысленно пересчитывать его любовниц. Нет, серьёзно, каждые два дня новая женщина, и каждая согласна на первом-втором свидании лечь в койку, когда он вообще работать-то успевал с таким плотным графиком личной жизни. Пришлось одёрнуть себя. А вдруг он так надо мной подшутил? Нарочно выдал провокационные данные, чтобы я отстала. Нет, серьёзно, разве у него могло быть столько любовниц? Да он при такой неразборчивости должен идти в комплекте с целым букетом совсем не цветов. Хотя у «Магов света» высокая защита от болезней, целителей в доаварии есть, и медицина в целом куда более развитая, чем Нотерия, если судить по фильмам. Там даже воскрешать не умеют и умирают от болезней, о которых здесь и не слышали. Мы с лианной смотрели медицинский сериал. Так жалко стало всех этих людей. Один нормальный целитель заменил бы целый госпиталь. К моменту, когда Мэлен вернулся, Я уже немного успокоилась. Лучше 900 женщин, которые для него ничего не значат, чем одна бывшая и до сих пор любимая, правда? Твердо вознамерилась выяснить, что у него такого произошло в прошлом и кто именно играл его чувствами. Мэлен может сколько угодно утверждать, будто ничего важного там не случилось, но интуиция с этим была категорически не согласна. Он сгрузил две объемные холщовые сумки с покупками в багажник, и я внимательно рассмотрела его — Всё же, как сильно меняется лицо из-за цвета бровей и наличия конопушек. Взяла зеркальце и нарисовала себе такие же, только чуть побледнее. Раз мы кузены, то должны быть похожи. Что купил? Всего понемногу. Одеяло, перчатки, кисти, валики, тесак, газеты и краску. Вот ещё «Атлас дорог» продавался в магомобильном отделе. Он показал мне книгу с альбомными страницами и принялся искать наше местоположение. А зачем нам краска? Для маскировки. «Сейчас выйдем из города и объясню». Мэлен положил руки на руль, и сквозь них по металлическим вставкам к мотору потекла магическая энергия, отбрасывая световые блики на лобовое стекло. «Тебя подпитать?» — участливо предложила я. «У меня как-то подозрительно быстро накопилась половина резерва». «Это потому, что ты очень слабый маг», — иронично хмыкнул он. «Очень слабый маг с четырьмя дарами. Наислабейший. Завидуешь?» «Разумеется, что мне ещё остаётся». И косе твои завидую, между прочим. Я бы с такой был просто неотразим. Ты и так неотразим, судя по статистике, — фыркнул я. И что мешает тебе отрастить косу? В первую очередь лень. Это ты расчесываешь волосы каждую ночь. А я всё время о них забываю. Кстати, пора подстричься, а то отросли уже так, что в глаза скоро полезут. Если мои волосы не расчесать хотя бы один день, то они запутаются до состояния колтунов, — пожаловалась я. Сколько раз порывалось их отрезать, а Лианна не позволяла. И правильно, нельзя такую красоту трогать. И потом, ты же из рода Лаорелли, коса — ваша прерогатива и визитная карточка. Может, поэтому и стоит отрезать её сейчас? Без косы никто принцессу не признает. А как же слухи о том, что отрезание косы может тебя убить? Серьёзно спросил Меллен. Они врут? Не знаю. Вроде и врут, но откуда мне знать на все сто процентов? Отец, братья, дяди, кузены — все носят косы, хотя это жутко неудобно. Не просто так ведь». «Вот и я думаю, что есть причина», — согласился Мэллен, выезжая на дорогу. «Сколько времени прошло с момента нашего появления в даваре? Часа два, по ощущениям. Согласен, да и рассвело давно. Выезды из города уже должны были перекрыть», — задумчиво проговорил он, сворачивая на неприметную дорогу. «И как мы выберемся? А вон дед нам сейчас и расскажет». Он поравнялся со скрипучей телегой и заговорил со стареньким полуденником, сидящим на козлах на чистейшем эстернском. «Отец, обожди. Я из службы безопасности. Мы ловим преступника, появившегося в столице. Коллеги уже перекрыли крупные тракты. Слыхал чего то об этом?» «Слыхал», — важно кивнул дед. «Южный тракт перекрыли уже. А ты чего тут-то?» Мэлен затормозил, взял у меня из рук раскрытый атлас и вышел из мобиля, оставив дверь открытой. «У меня задание просёлочную дорогу перекрыть, да только на карте её нет. да с чего и быть-то? Чаи немощёная дорога-то. Покажи, где лучше встать, чтобы уж точно не утёк этот супостат. Не смыслю я в картах-то?» — признался дед, а потом принялся объяснять Мэлену дорогу, смуглой морщинистой рукой указывая на ориентиры. «Благодарствую, дед. А ты езжай-ка домой, как бы чего не приключилось. А ты мне сильно-то не указывай, чего делать». Неожиданно бойко ответил старик — «И вообще, документы покажи!» Уставился на Меллина хитрыми, близко посаженными глазками в ожидании ответа. «От такого внезапного требования я мгновенно покрылась липким потом ужаса!» Меллин невозмутимо ответил. удостоверение у меня с собой нет. Сорвался с отдыха, в чем был, в том и поехал. По тревоге всех подняли. Но бдительность — это хорошо и правильно. Поэтому вот тебе моя клятва магическая. Клянусь жизнью, что являюсь сотрудником Государственной службы безопасности». Вспышка света завизировала правдивость слов и погасла, а дедок на козлах заметно подобрел. «Значит так, отец. Разворачивайся и езжай домой. Дела твои до завтра подождут. Сильно среди соседей не трепись, мало ли куда слушок утечёт». «Так точно, твое благородие!» Важно согласился он. «Буду молчать, как рыба в пироге. Вот и молодец. На, держи тебе за полезные сведения». Мэлен достал из кармана банкноту и вложил в мозолистую руку деда. «Благодарствую!» Обрадовался тот. «Можешь, хлеба возьмешь? Старуха моя напекла. Сегодняшний теплый еще». «Возьму», — согласился мой герой и разжился двумя округлыми караваями. «Ну, бывай, отец, спасибо тебе за науку». Сев в машину, Мэлен отдал ароматный еще теплый хлеб мне и проследил, как дед съезжает с дороги в поле и разворачивает телегу. Я нашарила рукой, его ладони крепко сжала, не в силах иначе выразить восхищение его наглостью и находчивостью. Мне бы никогда не пришло в голову спрашивать дорогу у местных, да ещё выдавая себя за сотрудника спецслужбы». Мобиль наполнился ароматом свежей выпечки. Таким потрясающе приятным и забытым. Не выдержала я, отщепнула корочку, а потом с наслаждением съела. «Столько лет не ела свежего хлеба. Хочешь?» — предложила ему. Получила одобрительный кивок и начала давать небольшие кусочки, пока он, не отрываясь, следил за дорогой. «У нас же ни духовки, ни печки не было, только газовые конфорки. На них хлеб не спечёшь, хотя мы пытались». «Боги, да чего же вкусно?» «Не так уж дорого тебя порадовать», — улыбнулся Мэлен. «Думаю, за двадцатку можно довести до экстаза, если прикупить пирожных». «Ничего ты не понимаешь. Пирожные мы делали, а вот хлеб». Следуя инструкциям деда, мы вскоре оказались на просёлочной дороге и благополучно выехали из столицы полями и пригородными сёлами. «Ты очень хорошо говоришь по-эстрэнски». Твоё образование никак не соответствует образу туповатого солдафона, который ты столь старательно пытаешься нарисовать. Не коррелирует? Совсем не коррелирует. Интересно, откуда у сына Казапаса такая тяга к знаниям? От деда. Я малой школе учился плохо. Учителям дерзил, хоть и получал за это. В какую-то ночь меня из класса выгнали, я вернулся домой и сказал, что не хочу больше в школу ходить учиться. Не нравится мне это. Дед обрадовался, сказал, что и не надо в эту клятую школу больше ходить. Я спать лёг ближе к полудню, занимался всякой ерундой, думал, что позже отосплюсь. В тот же вечер дед разбудил меня засветло, дал вилы в руки и на всю ночь увёл стайни и стоило чистить. Я за ночь так заманался, что утром спать упал без рассветника. На следующую ночь всё повторилось. На третью я попросил разрешения вернуться в школу. Но дед запретил, сказал, что раз мне не хватает ума даже дерьмо посолить, то буду всю жизнь на работать руками по в этом самом дерьме, как он сам тем более, что силушки мне природой отмерена с лихвой. Через две недели я умолял его разрешить мне вернуться в школу и с тех пор учился с удовольствием. Какой интересный педагогический подход. Вас в школе преподавали эстренский? Эстренский нам преподала жизнь, так уж сложились обстоятельства. В школах дают лорельские и нордские, но мне повезло. У нас был пастух-эстренец, беглый каторжник. Он и обучил нас с парнями. Кто захотел, тот заговорил». И не страшно было твоей семье привечать беглого каторжника? Не страшно. Он мужик хороший, и хотя на каторгу за дело попал, я бы на его месте так же поступил. Иногда законы справедливость лежат по разной плоскости. Отец и дед рассудили тогда по справедливости. Вот он у нас и прижился. И что он сделал? Отомстил за дочку двум аристократам, которые одурели от безнаказанности. Говорит, красивая у него дочка была. Отъехав от столицы километров на сорок, Мэлен свернул в пролесок и остановился на небольшой полянке, скрытой от досужих глаз, жёлтым мажуром не успевших опасть листьев. Солар уже поднялся достаточно высоко, но полянка пока ещё оставалась в относительной тени. «Вот теперь пора маскироваться. Только сначала новости почитаем». Он вышел из мобиля, достал из багажника газеты и начал пролистывать одну за другой. Вот... «Объявление о награде за мою поимку, и даже копия височной печати приложена». Показал он ни одну из заметок. Даже моего эстернского хватило, чтобы прочитать объявление. Награда действительно ошеломляла. «И что нам делать?» — в голосе звучала глухая тоска. «Не паниковать и на максимальной скорости двигаться к границе с Ларелью. Там мы будем в относительной безопасности. Мобиль в какой-то момент придётся бросить, но пока он нам пригодится». Бегло просмотрев газеты, Мэллин скомандовал. «Выходи. Будем перекрашиваться». «Что?» Я угнал довольно приметный кар черного цвета. Наверняка по нему выйдет ориентировка. «А нельзя было что-то попроще угнать?» «Нельзя. Кар отличный мобиль, у него сиденье с цельной металлической основой». «И что?» «И то, что если будут стрелять сзади, то у нас есть все шансы избежать появления дополнительных отверстий в организмах». «А если стрелять будут спереди?» то нам помогут крепкий металлический бампер и высокий дорожный просвет. Не только сбить супостата, но и переехать. И вообще, какие ключи удалось утащить, такой мобиль и угнал. «Извини, ассортимент был довольно скуден», — язвительно ответил он, а я прикусила язык. «Надевай перчатки. Начнём с волос», — строго распорядился он. «Я купил краску для меха». «Для чего?» — невольно улыбнулась я. Но он действительно достал упаковку краски для меха и шкур. «Волосы — тот же мех». Что нашлось в хозяйственном магазине, то и купил. Тут написано «развести краску один к одному с растворителем, нанести на влажную шкуру и оставить на час». Я с сомнением взяла упаковку и вгляделась в строчке Стрэнского, отказывающиеся складываться в осмысленные предложения. «Погоди, а тут разве не сказано избегать попадания на кожу? Если случится ожог, ты меня подлечишь». С безапелляционной уверенностью заявила она потом добавил. «Лучше быть лысым, чем мёртвым. О том, чтобы побриться на лысо, я, кстати, думал» но другой цвет волос кажется более надёжной маскировкой». «Хорошо». О краске для волос он спрашивал ещё на маяке. «Но откуда ей там было взяться?» Мэлен развёл реактивы, а потом я аккуратно намочила его волосы и расчесала непослушные мелкие кудри. Краску наносила маленькая кисточка и очень осторожно, чтобы случайно не покрасить кожу на висках или лбу, иначе весь этот маскарад станет бесполезным. Получилось, на удивление, неплохо. Хоть и условия были спартанские, «В лесу, в холоде, с дрожащими от волнения руками». Мэлен посмотрелся в карманное зеркальце и одобрительно кивнул. «Теперь разберёмся с мобилем». Он принялся застилать газетами лобовое и заднее стёкло, а пассажирский просто опустил до предела. «Ты будешь красить, а я буду делать новые номера», — распорядился он, давая мне в руки чистую кисточку, валик и банку краски. «Только накинь сверху каких-нибудь тряпок, чтобы вещи в краске не испачкать». Там в багажнике валяется какая-то холстина. «Красить прямо так? Обычной краской?» Удивилась я, с сомнением глядя на глянцевую поверхность. «Выбора у нас нет, а издалека прокатит. Да и краску я взял качественную. Крась!» Сняла плащ и платье. Надела вывернутые наизнанку штаны и толстовку Меллона. Если испачкаю, то не так страшно. Засучила рукава и приступила к работе. Портить шикарный мобиль было почти больно. И я старалась красить так аккуратно, как только возможно. Сначала прошлась маленьким валиком по лакированной дверце, оставляя на идеальной поверхности неровный красный след. А потом просто приняла как факт то, что мы с Мэленом украли чужую вещь и портим ее. Поклялась себе добиться от отца возмещения владельцу стоимости мобиля. Или хотя бы ремонта. Может, человек всю жизнь работал и копил на свою мечту, а тут мы. Тем временем мой герой-соучастник издевался над украденными номерными знаками. С помощью кинжала и магии нарезал их кусками, и из получившейся мозаики собрал два комплекта новых номеров, соединил и спаял их, раскалив до красна, а потом аккуратно покрасил. Получилось так хорошо, что даже вблизи не сразу удавалось распознать подделку. Присоединившись ко мне, Мэлен быстро и уверенно покрасил капот и передние крылья, а затем высушил магией, разлил по мобилю жидкий свет, и тот впитался в краску, после чего она заблестела и разгладилась. Результат выглядел почти хорошо, если не придираться к некоторым огрехам, которые были видны только вблизи. «Ты хотела поделиться силой? Самое время. Потому что мой резерв опустел», — вздохнул Мэлен, когда мы закончили и аккуратно сняли все газеты. «Заряда мобиля хватит еще часа на четыре, а нам бы стоило уехать как можно дальше». «Да, секунду». Кое-где на лобовом стекле и колесах остались красные капли и потеки, и я счищала их лезвием кинжала, невольно нанося мелкие царапины, за которые становилось стыдно. На маяке у нас с Элианой редко появлялись новые вещи, поэтому мы привыкли беречь имеющиеся. Подобное обращение с новеньким мобилем казалось кощунственным. Не найдя других алых капель, подошла к мэлину и отдала ему почти все свои силы. Оставила себе лишь немного на случай внезапного ранения. Он принёс бутыль с водой из багажника, наклонился, и я смыла с его волос краску, из-за которой они стали довольно тёмными и жёсткими. Расчесала на пробор и добавила немного всегда вручавшего меня масла, чтобы волосы выглядели более прямыми, а затем сняла покраснение с кожи головы. Всё же шкура у Мелча оказалась довольно нежная. «Ты больше на себя не похож», то ли расстроена, то ли одобрительно, признала я. Он взглянул в зеркальце и остался доволен. Голубоватый фломастер плотно въелся в кожу, и височная печать выглядела достаточно натурально даже вблизи. «Отличная работа, Валюха! А теперь поехали. Чем дольше мы торчим на одном месте, тем больше шансов, что нас поймают». Он галантно открыл мне дверь и усадил внутрь. Использованные газеты, следы краски, остатки номеров и испачканные валики с кисточками Мэлин закопал под кустом, предварительно сняв дёрн ножом, а потом несколько раз проехался на мобиле туда-сюда, запутывая наши следы и в кашу размазывая осеннюю грязь колёсами. Мы выехали на тракт и двинулись в обратном направлении, свернули на просёлочную дорогу, немного попетляли по ней, удирая от преследователей и запутывая следы. Солнце поднялось довольно высоко и начало слепить, но Меллен не думал останавливаться. Осторожно выбирал путь, всё сильнее удаляясь от Варастера. «Почему мы движемся на запад, а не на восток? Разве Лорель не на востоке?» «На востоке», — кивнул Меллен. Именно там нас будут искать и ловить. В Ламанскую Федерацию сунуться тоже не получится. Эти прохвосты могут сначала предоставить нам политическое убежище, а потом благополучно сдать эстренцам за хороший куш. И куда мы движемся? В Нортбранну, — тихо ответил он.